Глава 20 Бет. Сейчас. Прошлый вечер помог. Адаму вправду оказался хорошим слушателем, как и обещал, и хотя я не стала в полной мере раскрывать все свои чувства на тот момент, равно как и ужас, который я испытала, пока мой дом переворачивала вверх дном целая толпа посторонних людей, Было все-таки хорошо поделиться некоторыми своими страхами, озвучить их кому-то помимо адвоката. А под конец мы больше говорили о Камиль, чем о Томе. Адам был явно опустошен потерей, особенно учитывая причину, по которой это произошло. Тяжелый анафилактический шок. Анафилактический шок — быстрая аллергическая реакция, представляющая опасность для жизни. Одно из наиболее распространенных проявлений – отек гортани, вызывающую душу. Он сказал, что к своей аллергии на орехи Камила стала относиться через уж беспечно, поскольку в течение многих лет не испытывала абсолютно никаких проблем и даже перестала с маниакальным чанием изучать состав ингредиентов, указанный на упаковках продуктов. Всегда носила с собой Эпипен. Шприц-ручка для инъекции эпинефрина, адреналин — средство первой помощи при аллергических реакциях. Так что никто и помыслить не мог, что может произойти что-то столь непоправимое. По словам Адама, он постоянно говорит о ней с Джесс, но никому не может открыть то, какие чувства испытывает в самой глубине души, как это повлияло на его жизнь, как ему одиноко. Адам признался мне, что ему очень не хватает общества взрослых и общения, но он не хочет ставить свои потребности выше потребностей Джесс. Бедный Адам. По-моему, он нуждался во мне куда больше, чем я в нем. Хотя, по крайней мере, это отвлекло меня от моей собственной тоскливой ситуации. Адам собирается снова привезти Джесс в кафе, сделает такие вылазки более регулярными, чтобы ее развлечь и самому пообщаться со взрослыми. Думаю, для него это будет идеальным решением. Интересно, а что может быть идеальным решением для меня? Поппи сегодня очень не хотелось расставаться со мной, когда я с утра отвела ее в садик. Наверное, она чувствует мое растущее беспокойство. Увидев вчерашнюю группу мамаш, я быстро перекинулась с ними несколькими словами, стараясь избегать любых упоминаний о полицейском обыске или аресте Тома. Они тоже не затрагивали эту тему, хотя готова поспорить, что про оба события они в курсе и умирают от желания узнать больше. После предстоящей через пару часов беседы с детективом-инспектором Мэнингом и детективом-констеблем Купер у меня должно сложиться более четкое представление о том, к чему все движется. Тогда можно будет готовиться к следующему этапу. Если все пройдет хорошо, то он может скоро вновь оказаться дома, и мы вернемся к нашей обычной жизни. Так странно думать, что всего пару дней назад все казалось таким счастливым, легким и беззаботным. Как быстро все может измениться? В одно мгновение ваш вроде бы прямой путь может сделать крутой поворот и завести вас туда, куда вы и помыслить не могли. Жду не дождусь, когда эта беседа с детективами наконец останется позади. По крайней мере, они согласились провести ее у меня дома, а не у себя в отделе. Что стало бы для меня дополнительным унижением. Хотя это означает, что соседи могут заметить, как они входят в наш коттедж. Опять. «Доброе утро», — говорю я, заходя в кафе. Заняты всего два столика, сидящие за ними потягивают кофе и жуют пирожные. Роспись керамики вроде никого не интересует. Посетители, ни в ком из которых я сходу не узнаю местных жителей, вежливо здороваются в ответ и так внимательно смотрят на меня, когда я прохожу мимо, что у меня начинают шевелиться волоски на затылке. «Привет, Люся!» «Все у нас тут сегодня в порядке?» — спрашиваю я, влезая в фартук. Та стоит за прилавком, раскладывая по тарелкам свежую выпечку. «Да...» Хотя немного странно. А в каком-то смысле странно. У меня возникает чувство, будто я и без того знаю ответ. Клиенты стояли в очереди, ждали, когда я откроюсь. С чего это им так приспичило? И они не злоуартью. Люси подозрительно прищуривается. Так я и думала. Новости уже расползаются, любопытство растет, туристы, зеваки и не думаю, что они здесь из-за местных красот или керамики. Вдруг резко подкатывает дурнота, и я хватаюсь за живот. «Ну, любой клиент — это деньги в мой карман», — выдавливаю я с принужденным смешком. «Ну да, просто будем надеяться, что они не станут ходить сюда, как в цирк. Местечко у нас тут маленькое, уютное. Местным вряд ли захочется» чтобы оно стало известно чем-то помимо своих живописных коттеджей и очаровательного паба, — отвечает она, прежде чем добавить с натянутой улыбкой, и нашего гончарного кафе, естественно. Знаешь, Люси, этого мне тоже меньше всего хочется. Не могу скрыть обиды в своем голосе. Люся работает у меня уже больше года, и мы всегда хорошо ладили. Очень не хотелось бы, чтобы это повлияло на наши рабочие отношения, Я без нее как без рук. Уверена, что все это скоро останется позади. Сегодня у меня встреча с полицией. Надеюсь, это поможет хоть что-то прояснить. Том хороший человек, добавляю я, быстро вытирая рукавом непрошенную слезу. Ой, прости, Бет. Не хотела показаться бессердечной, особенно после таких плохих известий. Выходит, ты в курсе. Люси обнимает меня и склоняет мне голову на плечо. «Это деревня, Бет», — говорит она в качестве объяснения. Я вздыхаю, и Люси продолжает. «Мне нравится здесь работать, и мне нравится жить в Лортью. Наверное, иногда я немного перебарщиваюсь с местечковым патриотизмом». «Знаю, подруга, и это прекрасно, что ты горой стоишь за родные места. Вполне могу понять твои чувства». В конце концов, именно поэтому я и взяла тебя на работу. Все будет хорошо. Обещаю. Это обещание, о котором я сразу же жалею. Откуда мне знать, что все будет хорошо? Нет никакой гарантии, что по истечении срока временного задержания Тома освободят. Ни в чем нельзя быть уверенным. Хорошенько встряхиваю себя, повторяя в голове одни и те же слова. Уверенность есть. Естественно, все будет хорошо. У полиции не может иметься достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение. Откуда? Мысли позитивны. Если не появится что-то противоречащее этому, надо постоянно демонстрировать окружающим, что все будет хорошо. На данный момент ради себя и Поппи следует исходить из допущения, что Том совершенно невиновен и что нет ни единого шанса, что его сумеют обвинить в столь страшном преступлении. Правда обязательно восторжествует.